и охотно дал согласие на участие хора капеллы в первом же концерте общества. Оратория сотворения мира Гайдена была принята, как говорится, на ура и потрясла публику подлинным мастерством и профессиональной подготовкой хористов. С 1802 года придворная перческая капелла – постоянный участник концертов Петербургского филармонического общества. С ее помощью, собственно говоря, оно и образовалось, окрепло, затем и стало процветать. Здесь впервые в России прозвучат многие западноевропейские оратории и кантаты. Слушатели станут свидетелями грандиозного исполнения времен года Гайдена, реквиемов Моцарта и Керубини, оратории Мессия Генделя, хоровых сочинений Баха, позднее торжественной Мессы Бетховена. Бартнянский становится подвижником хорового исполнительства, пропагандистом музыкальной культуры. Его творческие пристрастия, их диапазон вновь поражают современников. Человек энциклопедического ума и всестороннего образования, он интересуется не только музыкой. Среди передовых деятелей российской культуры он уже тогда прослыл знатоком самых разнообразных сфер искусства. Как и всякий передовой человек той эпохи, Бартнянский был на редкость разносторонне образованным. Музыка — одно из главных дел его жизни, дел, которые должны быть у всякого и которые должно делать в меру своих способностей хорошо. Музыка не была единственной его отрадой, не занимала все часы его досуга, да и по службе ему приходилось заниматься не только ею. Энциклопедизм деятелей Екатерининской эпохи — явление примечательное и весьма непростое для полного осознания потомками. Он выражался прежде всего в применении способностей на самых разнообразных поприщах. Так Державин назвал себя «Мозилка», «Скомаров», «Солдат», писец «Толмач». Он не только писал стихи, но и был оперным либретистом, писал трактаты по музыкальной эстетике, а также был охотник до живописи. Львов прославился и как выдающийся архитектор, и как изобретатель, и как геолог, и как переводчик, и, наконец, как поэт. Фан Визин слыл не только талантливым драматургом но и разносторонним публицистам, просветителям, издателем Крылов особенно поначалу баснями занимался вперемешку со многим другим. Однако именно басни принесли ему бессмертие. Ему же принадлежат либретто многих популярнейших опер, которые шли на российской сцене в конце 18 столетия. Примеры эти можно приводить без конца, вспомнить хотя бы Ломоносова и Сумарокова. Энциклопедизм того же рода был присущ Бортнянскому. Создавая музыку, он порой писал для своих концертов и тексты. «Уже хрестоматийными стали строки из одного концерта, и стали живы сонм великий, и трепет в грудь мою проник, и жизнерадостные крики воскресший возгласил язык». Основательное знание нескольких языков в свое время определило его судьбу в период пребывания за границей, когда неожиданно для себя самого он на время стал дипломатом и проводил переговоры с союзниками или с враждующими странами но в не меньшей степени Дмитрий Степанович был и слыл знатоком живописи и изящных искусств. Не случайно в свое время пересеклись пути его и Строганова. Не случайно и то, что многие его друзья были прославленными художниками, как, например, скульптор Мартас, и запечатлевали самого композитора на многочисленных рисунках, гравюрах, полотнах и даже в скульптуре. Серьезно увлекся живописью, точнее, собиранием живописных полотен Бортнянские еще в Италии. Там он начал изучать историю европейских искусств. Там он положил начало своей коллекции картин, о которой неоднократно высоко отзывались современники. Собранные им полотна Дмитрий Степанович привез в Россию. Тем, кому доводилось бывать у него в гостях, он показывал свои сокровища. Видимо, они служили образцом и для многих учеников и преподавателей Петербургской академии художеств. В этом именитом учебном заведении начинали свой путь и известные музыканты, Преподавал музыку в Академии Иван Евстафьевич хандошкин учился в ней Евстигней Патевич Фомин. Многие юные солисты придворной певческой капеллы после того, как у них ломался или пропадал голос, и по этой причине они уже не могли петь в хоре, переходили в стены все той же Академии. В стенах Академии постоянно и многократно исполнялись хоровые сочинения Бортнянского. Если ко всему этому еще прибавить, что покровитель Бортнянского, граф Строганов, был президентом Академии художеств, а близкий друг композитора-скульптор Мартас, ее директором, то это позволит поставить последний штрих в обрисованном здесь полотне давнишней тесной дружбы Бортнянского с важнейшим художественным центром России. Живописная коллекция композитора, не весьма богатой числом, но драгоценно работами известных мастеров, отражала его вкусы и пристрастия. Он становится знатоком, который не только судит о живописи, но к мнению которого охотно прислушиваются. Его ценят художники-профессионалы, ценят и друзья-знатоки, и высокопоставленные меценаты. Еще когда впервые в России была объявлена подписка на выпуск «Свет» в переводе на русский язык специального пособия по изучению истории искусств, труда Роже де Пиля, понятие о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях живописцев и примечаниях к ним, Бортнянский активно участвует в ней. Музыканту, казалось бы, это издание ни к чему, потому-то Бортнянский оказался в списке подписчиков единственным из композиторов. Но сама по себе книга являлась важным путеводителем, справочником по тем или иным вопросам истории живописи, а это значит, что для Бортнянского она являлась книгой настольной, постоянным рабочим пособием. В